Глава пятая – сексуальные жесты. О том, как ловить свет лицом, приподнимать брови и поигрывать прядями, о том, зачем облизывать губы и поглаживать ножку бокала, о том, куда девать мед и как демонстрировать белье, а также о других женских психологических штучках. А сейчас мы поговорим о самых соблазнительных жестах, которые привлекают внимание мужчин. Даже если некоторые женщины пользуются этими жестами неосознанно, они всегда срабатывают. Например, классический жест «легкое закидывание головы» — прекрасный способ привлечь его внимание. При этом надо немножко откинуть голову назад, а лицо направить вверх, в сторону света, чтобы он хорошо освещал лицо. Ровный свет облагораживает лицо, камуфлирует дефекты кожи и сглаживает морщинки. Все профессиональные актрисы даже в ресторане меняют свое место в зависимости от цвета. Они никогда не будут сидеть в невыгодном для них освещении. Поэтому старайтесь после легкого закидывания головы обращать ваше лицо к источнику света. Мужчину всегда привлекают более светлые части тела. Такие эффектные жесты, как встряхивание волосами, проведение руками по волосам, откидывание волос назад, поигрывание прядями – очень важные сексуальные жесты, которые только прибавят вам соблазнительности и сексуальности. Можно поиграть бровями, приподнять обе брови одновременно, Несколько преувеличено, потом быстро опустить глаза, на секунду встретившись с ним взглядом. Когда брови поднимаются высоко вверх, видны белые глазные яблоки, веки поднимаются, мышцы вокруг глаз напрягаются, и поэтому на поверхность глаза попадает больше света, что и делает глаза более светлыми и яркими, соответственно, более привлекательными. Это всегда сработает в вашу пользу. А еще попробуйте слегка наклонить голову на бок и улыбнуться. Таким образом открывается очень важная часть женского тела, беззащитная и очень сексуальная часть, которая притягивает всех мужчин – шея. Она постоянно притягивает мужчин. Если к этому добавить легкое облизывание губ и взгляд искоса, то он должен быть ваш. Облизывание губ – очень сильный ход. Рот вообще ассоциируется у мужчин с образом половых губ. Так что время от времени делайте это слегка и с нежностью. Очень соблазнительный жест – поглаживание пальчиками ножки бокала или какого-нибудь острого предмета, даже подлокотник кресла. Но ни в коем случае не скрещивайте руки на груди. Это защитная реакция, жест самообороны. Открытая же поза означает приглашение. Располагайтесь удобно, чтобы чувствовать себя легко и непринужденно. Собеседник почувствует, что вам хорошо. Можете перейти к более наступательным жестам – приласкать, утешить, поддержать, погладить маленькую, даже воображаемую ранку. Это будет выглядеть чем-то средним между чувствительностью и соучастием. И почаще используйте проницательный убийственный взгляд типа Джеймс Бонгелл, которая ничего не боится. Добавьте несколько медовых ноток в голос и улыбку в уголки губ. Улыбка простая и верная помощница в обольщении, а сказанная медовым тоном даже биржевая сводка прозвучит сексуально. Поглаживание нижней части шеи женщины ею самой вызывает напряжение сосков, что очень возбуждает мужчину. Существует еще один очень привлекательный для мужчин жест, который можно использовать, сидя у барной стойки. Рука проводит медленно по икре, одна туфля чуть-чуть небрежно свисает на пальчиках ноги. Если вы уж так любите скрещивать ноги, то постарайтесь хотя бы направить их на мужчину, показывая этим самым, что вы хотите войти в его личное пространство. Может быть, он вас все-таки пустит? Используйте старый трюк Шарон Стоун, закидывание ноги на ногу, меняя их местами, как в основном инстинкте. Демонстрируйте, как бы не взначай, свое белье, верхнюю или нижнюю его часть. Это действует на мужчин ошеломляюще. Очень сексуальными считаются покусывание кусочка шоколада, облизывание губ после этого и фразы типа ох как это вкусно!». Незаметно копируйте его позы, жесты, движения. Подражать надо незаметно, ненавязчиво, деликатно. Все должно выглядеть натурально. Этот известный психологический трюк всегда срабатывает, причем на подсознательном уровне. Когда люди делают так неосознанно, это означает, что им нравится тот, кого они копируют, что в свою очередь не может не понравиться копируемому. Научитесь сознательно делать правильные, якобы бессознательные движения, очень мощное оружие. Со мной недавно произошел случай, прекрасно иллюстрирующий то, как эффективна улыбка в соблазнении мужчин, и то, как женщины успешно предпринимают попытку завязать знакомство. а им, мужчинам, при этом кажется, что это они совершают первый шаг, хотя всего лишь реагируют на невербальное приглашение женщины. Я сидела теплым сентябрьским днем на террасе уютного французского кафе и выстукивала на своем маленьком портативном компьютере статью о значимости улыбки в образе женщины. А про себя думала «Ленусенька, ты несправедлива. Учишь других женщин тому, как важно набраться смелости и улыбаться незнакомцам, но сама этого не делаешь. Может, стесняешься? Раздумывая об этом, Я заметила приятного молодого человека, который, читая, заканчивал обед через три столика от меня. Я решила попробовать, взяла и улыбнулась незнакомому молодому человеку. Бедный парень удивился, но смущенно опустил глаза в свою книгу. Вскоре он поднял их снова. Я опять улыбнулась. Еще раз его нос исчез за страницами книги. Через несколько минут обаятельный незнакомец встал и прошел мимо моего столика в туалет. Когда он проходил мимо, я снова заставила себя улыбнуться. Совершенно сбитый с толку парень продолжал идти дальше, но на обратном пути он проходил мимо моего столика гораздо медленнее. И когда я улыбнулась в очередной раз, он остановился, и мы разговорились. Он присел за мой столик, и мы познакомились и обменялись телефонами. На следующий день, после моего участия в прямом эфире одной французской программы, где я, анонсируя свою будущую французскую книгу о соблазнении, рассказала в качестве примера о том, как эффективно бывает улыбка, и о том, как я накануне таким образом познакомилась с симпатичным незнакомцем, не выдавая, конечно, его настоящего имени. После эфира случайно в этот момент смотрящий телевизор леонэль так звали симпатичного парня, позвонил мне и сказал, «Ты знаешь, Елена, мне кажется, что в этой истории ты говорила обо мне, но я думаю, что именно я сделал первый шаг к тебе». «Конечно, дорогой Лионель, мужское эго – удивительная вещь. Изберите любой из описанных мной тактических маневров по соблазнению, и он забудет, что это не он предпринял первый шаг».